Глава двадцать вторая В Лысых горах имении князя Николая Андреевича Болконского ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней, но ожидание не нарушило стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф князь Николай Андреевич по прозванию в обществе Леруа де Прюс, русский король, с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих лысых горах с дочерью, княжною Марьей, и при ней компаньонкой мадемуазель Бурьен. И в новое царствование, хотя ему и был разрешен въезд в столице, Он также продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от Москвы полтораста верст доедет до Лысых гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он говорил, что есть только два источника людских пороков – праздность и суеверие, и что есть только две добродетели – деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери, и чтобы развить в ней обе главные добродетели, давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее жизнь в беспрерывных занятиях. Сам он постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками из высшей математики, то точением табакерок на станке – То работой в саду и наблюдением над постройками, которые не прекращались в его имении. Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности. Его выходы к столу совершались при одних и тех же неизменных условиях, и не только в один и тот же час, но и минуту. С людьми, окружавшими его от дочери до слуг, князь был резок и неизменно требователен, и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и почтительность, каких нелегко мог бы добиться самый жестокий человек. Несмотря на то, что он был в отставке и не имел теперь никакого значения в государственных делах, Каждый начальник той губернии, где было имение князя, считал своим долгом являться к нему, и точно так же, как архитектор, садовник или княжна Марья, дожидался назначенного часа выхода князя в высокой официантской. И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадно высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и молодых блестящих глаз. В день приезда молодых утром, по обыкновению, княжна Марья в урочный час входила для утреннего приветствия в официанскую и со страхом крестилась и читала внутренно молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтоб это ежедневное свидание сошло благополучно. Сидевший в официанской пудренный старик-слуга тихим движением встал и шепотом доложил «Пожалуйте». Из-за двери слышались равномерные звуки станка. Княжна робко потянула за легко и плавно отворяющуюся дверь и остановилась у входа. Князь работал за станком и, оглянувшись, продолжал свое дело. Огромный кабинет был наполнен вещами, очевидно, беспрестанно употребляемыми. Большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы библиотеки с ключами в дверцах, высокий стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками, все выказывало постоянную, разнообразную и порядочную деятельность. По движением небольшой ноги, обутой в татарский, шитый серебром сапожок, По твердому налеганию жилистой сухощавой руки видна была в князе еще упорная и многовыдерживающая сила свежей старости. Сделав несколько кругов, он снял ногу с педали станка, обтер стамеску, кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, подозвал дочь. Он никогда не благословлял своих детей, и только подставив ей щетинистую еще небритую нынче щеку, сказал строго и вместе с тем внимательно, нежно оглядев ее, «Здорово, ну так садись». Он взял тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвинул ногой свое кресло. «На завтра», — сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем. Княжна пригнулась к столу над тетрадью. — Постой, письмо тебе! — вдруг сказал старик, доставая из приделанного над столом кармана конверт, надписанный женской рукой, и кидая его на стол. Лицо княжны покрылось красными пятнами при виде письма. Она торопливо взяла его и пригнулась к нему. — От Элоизы? — спросил князь, холодной улыбкой выказывая еще крепкие желтоватые зубы. Да. «От Джюли!» — сказала княжна, робко взглядывая и робко улыбаясь. «Еще два письма пропущу, а третье прочту!» — строго сказал князь. «Боюсь, много вздору пишете. Третье прочту!» «Прочтите хоть это, Момпер!» — отвечала княжна, краснея еще более и подавая ему письмо. «Третье!» — я сказал. «Третье!» Коротко крикнул князь, отталкивая письмо и, облокотившись на стол, пододвинул тетрадь с чертежами геометрии. «Ну, сударыня!» Начал старик, пригнувшись близко к дочери над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна так, что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженную тем табачным и старчески едким запахом отца, который она так давно знала.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 Виноват ли был учитель или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же. У княжны мутилась в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала близко подле себя сухое лицо строгого отца. Чувствовала его дыхание и запах, и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Старик выходил из себя. с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делал усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз горячился, бронился, а иногда швырял тетрадью. Княжна ошиблась ответом. — Ну, как же не дура! — крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись, но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел. Он придвинулся и продолжал толкование. Нельзя, княжна, нельзя, сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить. Математика великое дело моя, сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится, слюбится. Он потрепал ее рукой по щеке. Дурь из головы выскочит. Она хотела выйти. Он остановил ее жестом и достал с высокого стола новую неразрезанную книгу. «Вот еще какой-то ключ таинства тебе твоя Элуиза посылает. Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь. Просмотрел. Возьми. Ну, ступай, ступай». Он потрепал ее по плечу и сам запер за нею дверь. Княжна Марья возвратилась в свою комнату с грустным и испуганным выражением, которое редко покидало ее и делало ее некрасивое и болезненное лицо еще более некрасивым. Села за свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадями и книгами. Княжна была столь же беспорядочна, как отец ее порядочен. Она положила тетрадь геометрии. и нетерпеливо распечатала письмо. Письмо было от ближайшего с детства друга княжны. Друг этот была та самая Жюли Карагина, которая была на именинах у Ростовых. Жюли писала. «Милый и бесценный друг! Какая страшная и ужасная вещь разлука!» сколько не твержу себе, что половина моего существования и моего счастья в вас, что, несмотря на расстояние, которое нас разлучает, сердца наши соединены неразрывными узами. Мое сердце возмущается против судьбы, и, несмотря на удовольствие и рассеяние, которые меня окружают, Я не могу подавить некоторую скрытую грусть, которую испытываю в глубине сердца со времени нашей разлуки. Отчего мы не вместе, как в прошлое лето, в вашем большом кабинете, на голубом диване, на диване признаний? Отчего я не могу, как три месяца тому назад, почерпать новые нравственные силы в вашем взгляде, кротком, спокойном и проницательном которые я так любила и которые я вижу пред собой в ту минуту, как пишу вам. Прочтя до этого места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло направо от нее. Зеркало отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. Она мне льстит. подумала княжна, отвернулась и продолжала читать. Жюли, однако, не льстила своему другу. Действительно, глаза княжны, большие, глубокие, и лучистые, как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них, были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видела хорошего выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда она не думала о себе. Как и у всех людей, лицо ее принимало натянуто неестественное, дурное выражение, как скоро она смотрелась в зеркало. Она продолжала читать. Вся Москва только и говорит, что о войне. Один из моих двух братьев уже за границей, другой с гвардии, который выступает в поход к границе, наш милый государь оставляет Петербург и, как предполагают, намерен сам подвергнуть свое драгоценное существование случайностям войны. Дай Бог, чтобы корсиканское чудовище, которое возмущает спокойствие Европы, было не свергнуто ангелом, которого всемогущий в своей благости поставил над нами повелителем. Не говоря уже о моих братьях, эта война лишила меня одного из отношений самых близких моему сердцу. Я говорю о молодом Николае Ростове, который при своем энтузиазме не мог переносить бездействие и оставил университет, чтобы поступить в армию. Признаюсь вам, милые Мари, что, несмотря на его чрезвычайную молодость, отъезд его в армию был для меня большим горем. В молодом человеке, о котором я говорила вам прошлым летом, столько благородства, истинной молодости, которую встречаешь так редко в наш век между нашими двадцатилетними стариками. У него особенно так много откровенности и сердца, он так чистый полон поэзии, что мои отношения к нему. при всей мимолетности своей, были одной из самых сладостных отрад моего бедного сердца, которое уже так много страдало. Я вам расскажу когда-нибудь наше прощание и все, что говорилось при прощании. Все это еще слишком свежо. Ах, милый друг, вы счастливы, что не знаете этих жгучих наслаждений, этих жгучих горестей. Вы счастливы, потому что последние обыкновенно сильнее первых. Я очень хорошо знаю, что граф Николай слишком молод для того, чтобы сделаться для меня чем-нибудь, кроме как другом. Но эта сладкая дружба, эти столь поэтические и столь чистые отношения были потребностью моего сердца. Но довольна об этом. Главная новость, занимающая всю Москву, Смерть старого графа Безухова и его наследство. Представьте себе, три княжны получили какую-то малость, князь Василий ничего, а Пьер, наследник всего и сверх того, признан законным сыном и потому графом Безуховым и владельцем самого огромного состояния в России. Говорят, что князь Василий играл очень гадкую роль во всей этой истории и что он уехал в Петербург очень с сконфуженный. Признаюсь вам, я очень плохо понимаю все эти дела по духовным завещаниям, знаю только, что с тех пор, как молодой человек, которого мы все знали под именем просто Пьера, сделался графом Безуховым и владельцем одного из лучших состояний России, я забавляюсь наблюдениями над переменой тона маменику, у которых есть дочери невесты и самих барышень в отношении к этому господину, который в скобках, будет сказано... всегда казался мне очень ничтожным. Так как уже два года все забавляются тем, чтобы приискивать мне женихов, которых я большую частью не знаю, то брачная хроника Москвы делает меня графинью Безуховой. Но вы понимаете, что я нисколько этого не желаю. Кстати, о браках. Знаете ли вы, что недавно всеобщая тетушка Анна Михайловна Доверила мне под величайшим секретом замысел устроить ваше супружество. Это не более не менее как сын князя Василия Анатоль, которого хотят пристроить, женив его на богатой и знатные девицы, и на вас пал выбор родителей. Я не знаю, как вы посмотрите на это дело, но я сочла своим долгом предуведомить вас. Он, говорят, очень хороший, большой по весу, Вот все, что я могла узнать о нем. Но будет болтать. Кончаю мой второй листок, а маменька прислала за мной, чтоб ехать обедать к Апраксиным. Прочитайте мистическую книгу, которую я вам посылаю. Она имеет у нас огромный успех. Хотя в ней есть вещи, которые трудно понять слабому уму человеческому, но это превосходная книга. Чтение ее успокоивает и возвышает душу. Прощайте. Мое почтение вашему батюшке и мои приветствия, мамзель Бурьен. Обнимаю вас от всего сердца, Жюли. По скриптум, известите меня о вашем брате и о его прелестной жене. Княжна подумала, задумчиво улыбнулась, причем лицо ее, освещенное лучистыми глазами, совершенно преобразилось, и вдруг, приподнявшись, тяжело ступая, перешла к столу. Она достала бумагу, и рука ее быстро начала ходить по ней. Так писала она в ответ. «Милый и бесценный друг, Ваше письмо от тринадцатого доставило мне большую радость. Вы все еще меня любите, моя поэтическая жюли». Разлука, о которой вы говорите так много дурного, видно, не имела на вас своего обычного влияния. Вы жалуетесь на разлуку, что же я должна была бы сказать, если бы смело «я, лишенная всех тех, кто мне дорог». Ах, ежели бы не было у нас утешения религии, жизнь была бы очень печальна. Почему приписываете вы мне строгий взгляд, когда говорите о вашей склонности к молодому человеку? В этом отношении я строга только к себе. Я понимаю эти чувства у других, и если не могу одобрять их, никогда не испытавши, то я не осуждаю их. Мне кажется только, что христианская любовь к ближнему... Любовь к врагам достойнее, отраднее и лучше, чем те чувства, которые могут внушить прекрасные глаза молодого человека, молодой девушки, поэтической и любящей, как вы. Известие о смерти графа Безухова дошло до нас прежде вашего письма, и мой отец был очень тронут им. Он говорит, что это был... предпоследний представитель Великого века, и что теперь черед за ним. Но что он сделает все зависящее от него, чтобы черед этот пришел как можно позже. Избави нас, Боже, от этого несчастья. Я не могу разделять вашего мнения о Пьере, которого знала еще ребенком. Мне казалось, что у него было всегда прекрасное сердце. А это то качество, которое я более всего ценю в людях». Что касается до его наследства и до роли, которую играл в этом князь Василий, то это очень печально для обоих. Ах, милый друг, слова нашего божественного спасителя, что легче верблюду пройти в игольное ухо, чем богатому войти в Царствие Божие, эти слова страшно справедливы. Я жалею князя Василия и еще более Пьера. Столь молодому быть отягощенным таким огромным состоянием, через сколько искушений надо будет пройти ему. Если б у меня спросили, чего я желаю более всего на свете, я сказала бы, желаю быть беднее самого бедного из нищих. Благодарю вас тысячу раз, милый друг, за книгу, которую вы мне посылаете, и которая делает столько шуму у вас. Впрочем, так как вы мне говорите, что в ней между многими хорошими вещами есть такие, которых не может постигнуть слабый ум человеческий, то мне кажется излишним заниматься непонятным чтением, которое по этому самому не могло бы принести никакой пользы. Я никогда не могла понять страсть, которую имеют некоторые особы, путать себе мысли, пристращаясь к мистическим книгам, которые возбуждают только сомнения в их умах, раздражают их воображение и дают им характер преувеличения совершенно противной простоте христианской. Будем читать лучшие апостолов и Евангелие. Не будем пытаться проникать то, что в этих книгах есть таинственного, ибо как можем мы... жалкие грешники, познать страшные и священные тайны провидения до тех пор, пока носим на себе ту плотскую оболочку, которая воздвигает между нами и вечным непроницаемую завесу. Ограничимся лучше изучением великих правил, которые наш Божественный Спаситель оставил нам для нашего руководства здесь, на земле, будем стараться следовать, и мы постараемся убедиться в том, что чем меньше мы будем давать разгула нашему уму, тем мы будем приятнее Богу, который отвергает всякое знание, исходящее не от Него, и что чем меньше мы углубляемся в то, что Ему угодно было скрыть от нас, тем скорее даст Он нам это открытие своим божественным разумом. Отец, мне ничего не говорил о женихем но сказал только что получил письмо и ждет посещения князя василия что касается до плана супружества относительно меня я вам скажу милый и бесценный друг что брак по моему есть божественное установление которому нужно подчиняться Как бы ни было тяжело для меня, но если всемогущему угодно будет наложить на меня обязанности супруги и матери, я буду стараться исполнять их так верно, как могу, не заботясь об изучении своих чувств в отношении того, кого он мне даст в супруге. Я получила письмо от брата, который мне объявляет о своем приезде с женой в Лысые горы. Радость эта будет не так как он оставляет нас для того, чтобы принять участие в этой войне, в которую мы втянуты, Бог знает как и зачем. Не только у вас в центре дела света, но и здесь, среди этих полевых работ и этой тишины, какую горожане обыкновенно представляют себе в деревне, отголоски войны слышны и дают себя тяжело чувствовать. Отец мой только и говорит, что о походах и переходах, в чем я ничего не понимаю. И третьего дня, делая мою обычную прогулку по улице деревни, я видел раздирающую душу сцену. Это была партия рекрут, набранных у нас и посылаемых в армию. Надо было видеть состояние, в котором находились матери, жены и дети тех, которые уходили, и слышать рыдания тех и других. Подумаешь, что человечество забыло законы своего Божественного Спасителя, учившего нас любви и прощению обид, и что оно полагает главное достоинство свое в искусстве убивать друг друга. Прощайте, милый и добрый друг, да сохранит вас наш Божественный Спаситель и Его Пресвятая Матерь под своим святым и могущественным покровом. Марий «А, вы отправляете письмо. Я уж отправила свое. Я писала моей бедной матери». Заговорила быстро приятным сочным голоском улыбающаяся мадемуазель Бурьем, Карта вина эры, внося с собой в сосредоточенную, грустную и пасмурную атмосферу княжны Марьи совсем другой, легкомысленно веселый и самодовольный мир. Княжна, я должна вас предуведомить». прибавила она, понижая голос. «Князь разбронил Михаила Ивановича», сказала она, особенно грассируя и с удовольствием слушая себя. «Он очень не в духе, такой угрюмый, предупреждаю вас. Знаете...» «О, Шерами», отвечала княжна Марья. «Я просил вас никогда не говорить мне о том, в каком расположении духа батюшка». Я не позволю себе судить его и не желала бы, чтоб и другие это делали. Княжна взглянула на часы и, заметив, что она уже пять минут пропустила то время, которое должна была употреблять для игры на клавикордах, с испуганным видом пошла в диванную. Между двенадцатью и двумя часами, сообразно с заведенным порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах.